Зла не хватает. Острая сталь со свистом рассекла воздух. Вархар откинулся назад, и острие вражеского меча лишь царапнуло металлическую пластину на его груди. Распрямившись, Вархар широко взмахнул палицей и, тяжко ахнув, опустил ее на голову врага. Шлем с образом мифры на лобовой части лопнул, как яйцо. Битеец выронил меч и, будто сломавшись в поясе, ткнулся головой в землю. Вархар довольно улыбнулся, и тыльной стороной руки вытер с лица чужую кровь. Выломившись из гуще сечи, на Вархара кинулся рослый, озверелый битеец в рогатом шлеме. Размахивая секиры над головой, битеец орал так, будто хотел напугать самого себя. Вархар сделал движение кистью левой руки. Шипастый металлический диск хантал вылетел из его ладони и, бешено вращаясь, понесся навстречу врагу. Бетеец, наверное, даже не понял, что произошло, когда хантал ударил его в нос. Все еще продолжая по инерции двигаться вперед, он начал заваливаться на бок. Ноги его запнулись одна другую, и грозный воин безжизненным кулем рухнул на пожухлую осеннюю траву. Вархар дернул нить, к которой был привязан хантал. Смертоносный диск на мгновение замер в воздухе, а затем начал двигаться в обратном направлении. Еще одно движение кистью, и диск снова у Вархара в руке. Сраженный ханталом битеец застонал и сделал попытку подняться. Вархар выдернул из-за нож широким лезвием на тяжелой роговой рукоятке и наклонился, чтобы добить врага. «Стой!» — схватил его за руку Гетлик. Вархар дернулся, пытаясь вырваться. Опьяненный яростью боя, он не сразу понял, что его держит за руку глава клана «Р». «Остановись, Вархар вр грозно прокричал Гетлик. «Ты не должен добивать сраженного противника! Он еще может подняться на ноги. Он уже не боец, но он враг. Мы уже победили!» Злость ударила Вархару в голову, как крепкая брага, аж в глазах помутилась. Он враг! Я должен убить врага! На пересадочной станции было столь многолюдно, что Вархар ВР поначалу растерялся. Толпа обтекала его со всех сторон. Сотни лиц проносились перед глазами так быстро, что ВР не успевал ни одной из них запомнить. Лица появлялись и исчезали, оставляя лишь странное ощущение присутствия там, где тебя не должно быть. Разнообразие оттенков кожи, от маренга до шмальтового, форм черепов, от похожего на грушу до почти квадратного, разрезов глаз от едва заметных щелок до выпуклых фасетчатых линз, всевозможные декоративные дополнения в виде наростов, рожек, бородавок и гребешков Все поражало воображение молодого эра, впервые оказавшегося за пределами родной планеты, где инопланетяне были нечастыми гостями. Вернее, они вообще не прилетали на Декдар. Разве что представители Галактической Федерации заглядывали порой, чтобы провести очередную консультацию с главами кланов. Вархар не бывал на других планетах Федерации, но при этом был уверен, что Декдар ни в чем не уступает любой из них. А в чем-то может быть и лучше. Так должен был думать истинный р. Ошарашенный людским многообразием, шумом, громкой музыкой, разноцветным мельканием рекламных и информационных дисплеев, Вархар стал невольно искать уголок поукромнее и потише. Сначала он скрылся за рядом искусственных деревьев. Затем скользнул вдоль стены в виде гигантского 3D-аквариума с зубастыми хищными рыбинами, охотящимися за разноцветными резгой. И, наконец, незаметно скользнул в чуть приоткрытую дверь, за которой горел мягкий розовый свет. В небольшой комнатке приглушенно звучала плавная ненавязчивая музыка и пахло благовониями. Свет, рассеянный фигурным матовым плафоном, отражался в трех больших зеркалах, перед каждым из которых стояло вращающееся кресло с высокой спинкой. «Великий звездный невод!» всплеснув маленькими ручками, тонко пропел худой, длинноволосый человечек в расшитом психоделическими узорами халате до пят и розовых очках. «Вот тот клиент, которого я ждал всю жизнь!» Странный человечек, которого, казалось, можно было переломить двумя пальцами, говорил на языке федерации. Язык был настолько прост, что даже Вархар, учивший его всего один год из четырех, что он посещал школу, мог неплохо на нем объясняться. — Я? — удивленно переспросил В.Р. — Клиент? Человек, вот так запросто обращавшийся к нему, был Вархару незнаком. Поэтому на всякий случай он положил ладонь на костяную рукоятку, торчащего за поясом ножа. «Именно! Именно!» Человечек быстро просеменил к Квархару. «Какой изумительный типаж! А ну-ка!» Тронув Вэйэра за плечо, он заставил его повернуться. «Великий звездный невод!» Человечек, казалось, едва сдерживался, чтобы не захлопать в ладошке. «Позвольте узнать, с какой вы планеты?» «С Дегдара!» Щелкнув пальцами, человечек активировал виртуальный дисплей. «Планета Декдар! Громко и отчетливо произнес он. По дисплею побежали ряды букв и цифр. «Соответствующая запись в базе данных отсутствует. Так я и знал». В руках человечка появилась маленькая черная коробочка. «Вы позволите сделать несколько снимков? А потом я перейду к непосредственному исполнению своих профессиональных обязанностей». «Зачем?» — подозрительно прищурился Вархар. «Он знал, что такое фотография». «О, простите, я забыл представиться». Неуловимым движением человечек выхватил из потайного кармашка узенькую пластиковую полоску чип-визитки. Ромайо Шубин – эксклюзивный стилист, а также историограф и популяризатор моды. На визитке вы найдете код доступа к сокращенному варианту моей популярной иллюстрированной энциклопедии межпланетной моды, в которой, как оказывается, зияет вопиющий пробел. В ней нет ни слова об удивительной моде аборигенов Дегдара. «Ведь вы, я полагаю, истины аборигена не какой-нибудь ряженный эпигон?» «Абориген!» — довольно кивнул Вархар. Он пока еще не улавливал смысл слова «мода», но ему определенно нравились те красивые слова, что говорил маленький человечек Шубин о его родине. «Тогда попрошу вас сюда!» Взяв Вархара за локоть, Шубин вывел его в центр комнаты после чего принялся скакать вокруг, то припадая к полу, то запрыгивая на кресло, что-то радостно вереща при этом и не забывая щелкать фотоаппаратом. Через десять минут он угомонился, а, может быть, просто лишился сил. — Я ваш вечный должник! — сладостно выдохнул он, рухнув в кресло. — Пустое! — усмехнувшись, махнул рукой Вархар. — Не говорите таких слов! — Шубин выскочил из кресла, будто невидимой пружины подброшенной. — Великий звездный невод, я обязан вам, и я помогу вам, дорогой В.Р. Вархар, непонимающе, сдвинул брови. — Как вы можете мне помочь? — Я профессионал! Выпитив хилую грудь, самодовольно ухмыльнулся Шубин. — Куда вы направляетесь? Вархар озадаченно поскреб ногтями голову. Не знаю. Он достал из кармана и крутанул в пальцах пластиковую посадочную карточку. Мне сказали, что у меня открытый билет. Это означает, что я могу лететь, куда захочу. Серьезно? Удивленно вскинул тоненькие бровочки Шубин. А ну-ка, дайте взглянуть. Он живо выхватил из пальца Вархара карточку и сунул ее в щель считывающего устройства. «В самом деле открытый билет!» Он вернул карточку в эру «И куда же вы собираетесь лететь?» «Не знаю», – пожал плечами Вархар. «То есть у вас нет никаких определенных планов?» «Нет». «Вы в отпуске?» э -э Вархар озадаченно поскреб заросшую густой черной щетиной щеку. «Можно и так сказать». — Отличненько! — Шубин ткнул Вархара пальчиком в грудь. — Знаете, что я вам посоветую? Летите-ка на Землю. Да — Да-да, на ту самую старую Землю беспорядкового номера. На матушку-Землю, родину всего человечества, на планету, где зародилась Галактическая Федерация. — А что там? — поинтересовался Вархар. «Как это что?» — всплеснул руками Шубин. «Земля — это колыбель цивилизации!» «Ну а мне там что делать?» «Как это что?» «Будете преподать к истокам!» Вейер задумался. С одной стороны, он не собирался ни к чему припадать. Не в его это было правилах. С другой, ему ведь и в самом деле было все равно, куда лететь. — На землю, так на землю, — согласился Вархар. — Чудненько! — Шубин снова вызвал виртуальный дисплей. — Ближайший рейс на землю через сорок пять минут. — Нет, не уложимся. — А следующий? — Четыре часа тридцать две минуты. То, что надо! Ромарио подмигнул в Эру. «За четыре часа мы сделаем из вас человека!» «А нужно?» — сомнением прикусил губу Вархар. «Несомненно!» Шубин ухватился за спинку ближайшего кресла и развернул его в сторону Вейэра. «Прошу!» Подцепив пальцем виртуальный дисплей, он перетащил его на зеркало, напротив которого устроился в кресле Вархар. «Кого вы видите перед собой?» — кнул пальцем в зеркало Шубин. «Себя?» — немного удивленно ответил Вархар. «Нет!» — протестующе взмахнул рукой Шубин, чем поверг вей в еще больше недоумение. «Вы видите перед собой аборигена Дегдара, и любое другое разумное существо, глядящее на вас, видит аборигена Дегдара». Наша задача заключается в том, чтобы оно увидело цивилизованного человека. А абориген не человек, перебил Вархар. Абориген, конечно же, точно такой же человек, как и любой другой. Но в глазах представителей иной цивилизации он в силу своей экзотичности практически лишен индивидуальности. «Я же хочу сделать так, чтобы вас сразу же, с первого мимолетного взгляда, видели не представителя той или иной этнической группы, а личность!» «И что для этого нужно?» «О, это уже моя работа! Смотрите!» Мазнув пару раз пальцем по дисплею, он убрал свисающий с головы вархара косы и заменил их на аккуратную прическу с небольшими бачками и прямым пробором. «Ну как?» Вархар повернул голову налево, затем направо. «А где косы?» «Мы их уберем». «Как?» «Отрежем». «Я воин!» «Ну и что?» «У воина должны быть косы!» «Вот, вот оно!» Щелкнув пальцами, Шубин пальцем погрозил Вархару. Типичная местечковая психология. Что? Не понял Вархар. Вы уверены, что весь мир живет по законам и правилам, принятым в вашей маленькой общине? Увы, друг мой, это не так. Мужественность давно уже не ассоциируется с длиной кос, скорее даже наоборот. Мне плевать на весь мир. Я в Ну, так и оставались бы тогда на своем Дагдаре, скроил презрительную физиономию Шубин. Дагдар, поправил Вархар. Моя планета называется Дагдар. Великий звездный невод. Ну, так и возвращайтесь на Дагдар. Зачем вам мир, который дергает вас за косы? Это был вызов, а Вархар ВР принимал любой брошенный ему вызов. Мир Галактической Федерации собирается подергать его закасы. Что ж, поглядим, кто кого. Режь решительно тряхнул косами Вархар. Ну вот, радостно щелкнул лазерными ножницами Шубин. «Наконец-то я слышу речь не мальчика, но мужа. А будете возвращаться домой, забегите ко мне, я вам такие косы наращу лучше прежних». «Это будет не скоро», — Панура буркнул Вархар. «А я в обозримом будущем не собираюсь никуда переезжать. Сделаю вам скидочку, как постоянному клиенту». Шубин надавил Вархару на затылок и заставил его сунуть голову под кран. Ромарио знал свое дело. Не прошло и получаса, а Вархар Вэй Р. мог уже любоваться в зеркало своей новой модной прической и чисто выбритым лицом. «Нравится?» — поинтересовался Шубин. По улыбке стилиста было видно, что он-то доволен своей работой. «Нормально», — кивнул Вархар. Хотя для него преимущество новой прически было пока не очевидным. Это только начало! Шубин спрыснул голову Вархара дорогим эксклюзивным одеколоном Цепиш 02. Да ну, удивился Вархар, у вас замечательная татуировка на лице. Я знаю, польщенно улыбнулся Вэй Эр. Но я бы посоветовал вам ее убрать. Татуировка на лице уже лет 10, как вышла из моды. «Это символы моего клана!» — взревел от негодования Вархар. «Понимаю», — серьезным видом сдвинул брови Шубин. «Но перед тем, как удалять татуировку, мы сделаем с нее трехмерный скан. Со сканом на руках вам в любом салоне за 20 минут восстановят татуировку в точности таком же виде, как она и была. — Ну же, Вэй-Эр, решайтесь! Вы же, черт возьми, мужчина! И, не побоюсь этого слова, воин! Воин с большой буквы! — Давай! — махнул рукой Вархар. Процедура удаления татуировки заняла чуть более 45 минут. Заодно Шубин еще и высветлил кожу Вархара, обожженную солнцем Дегдара. По окончанию сей манипуляции Шубина уже не составила большого труда убедить Вейера сменить костюм. Стилист даже вызвался вместе с ним пройтись по близлежащим бутикам, дабы помочь сделать правильный выбор. Для него это было делом чести создать новый образ, так, чтобы ни одна самая незначительная деталь не оказалась упущена. Примерно через час вархар Вэй Эр оказался одет в коричневый макасины из мягкой искусственной кожи, просторные светло-серые брюки и такого же цвета пиджак с широкими лацканами, накладными карманами и подвернутыми рукавами, под которыми сияла кремовая рубашка с расстегнутым воротом. Взглянув на дело рук своих, стилист и историк моды Ромарио Шубин поцеловал кончики собранных в щепоть пальцев и произнес только одно слово «Безупречно». Вархар и в самом деле выглядел замечательно. Стильно, но одновременно и мужественно. О такой фигуре, как у него, большинство других мужчин могли только мечтать. На ней любая одежда сидела великолепно. Что обшитая стальными полосами боевая кожаная куртка, что модный пиджак, из нагрудного кармана которого высовывался кончик надушенного носового платка. Смущение вызывала разве что только рукоятка ножа, выпирающая из-под пиджака. Но тут уж Шубин оказался бессилен. Расстаться с оружием Вархар отказался на отрез. «Нож и хантал должны остаться у него». В этом Вэй-Эр был непреклонен. До рейса, на который Шубин забронировал место для Вархара, оставалось еще примерно полтора часа. И Ромарио пригласил своего нового знакомого в ресторан. «Вам, наверное, биштек с кровью», — предположил он, заглянув в меню. «Я бы предпочел рисовые шарики с изюмом». Шубин удивленно глянул на Вархара. «А пить что будете?» «Если можно, стакан молока». «Вы не шутите?» «Ну, с какой стати?» «У вас там на Дардаре, на Дегдаре». «Ну да, на Дегдаре». «У вас проблемы с продовольствием?» «С чего вы взяли?» «Ну, разве воин не должен есть мясо?» Мясо засоряет кишечник, а воин должен быть всегда в отличной форме. У нас на Дегдаре только женщины мясо едят. <с> <SF2> а ну да, э, понимаю, — Шубин уткнулся в меню. Корабль, на котором Вархару предстояло лететь, назывался «Звездный гигант». Насколько велик он на самом деле, оценить было сложно — поскольку иллюминаторы посадочного терминала позволяли увидеть лишь отдельные фрагменты корпуса корабля, оплетенного сложной стыковочной конструкции, фиксирующий звездный гигант в строго определенном положении относительно дока, к которому он был причален. Статная рыжеволосая стюардесса с высокой прической в светло-оранжевом форменном костюме, встречавшая пассажиров на борту, окинула Вархара придирчивым взглядом, и, судя по всему, осталась довольна тем, что увидела. Но ну, открытый билет окончательно вселил в уверенность, что она имеет дело с респектабельным и неотягощенным денежными проблемами человеком. «Ваш багаж уже доставлен на борт?» «У меня нет багажа». Стюардесса удивленно приподняла тонкую бровь, но ничего не сказала. Про себя же она подумала, что должно быть замечательно путешествовать налегке, имея при себе лишь кредитную карточку, которую принимают даже на самых глухих задворках Федерации. «Вы, конечно, хотите место в первом классе». «Хочу». Стюардесса сделала отметку в памяти бортового терминала. Затем в ее руке появилось устройство, похожее на указку, которым она быстро очертила контуры великолепного тела Вэйэра. «Простите», — немного смущенно улыбнулась девушка. «Но детектор показывает, что у вас при себе оружие». «Верно». Вархар расстегнул пуговицу, откинул полу пиджака и продемонстрировал изумленной стюардессе большой охотничий нож с тяжелой роговой ручкой. «Простите, но я не могу пропустить вас на борт с оружием». Стюардесса нажала клавишу на бортовом терминале и из стены слева от нее выехал узкий металлический ящичек. Это бортовая сейфовая ячейка. Обычно их используют для хранения дорогих вещей и конфиденциальных документов во время полета. Но, думаю, она подойдет и для вашего ножа. Ключ с цифровым кодом будет находиться у вас, и вы лично сможете забрать ваше имущество по прибытии на место. «А почему бы и нет?» подумал Вархар. «Я ведь теперь цивилизованный человек. Значит, могу обходиться без ножа. К тому же вряд ли мне понадобится нож во время полета». Он вытащил нож из-за пояса и протянул его стюардессе. Та аккуратно уложила грозное оружие в сейфовую ячейку. «А это что?» спросила она, взглядом указав на хантал, который Вархар держал в левой руке, и, в общем-то, тоже был готов положить в ячейку вместе с ножом. «Это хантал», — ответил Вэй-Эр. «Хантал?» — переспросила стюардесса. Дабы продемонстрировать, что собой представляет хантал, Вархар запустил его так, что тяжелый металлический диск прожужжал над левым ухом девушки, едва не срезав рыжий локон, затем вернулся назад и совершил крутой вираж вокруг левого плеча хозяина. Тем временем вэй Эр перекинул нить в правую руку, выдернул хантал из-под плеча и запустил его вверх. Хантал чиркнул по обшивке потолка, пошел юзом, описал дугу над головой стюардессы каким-то совершенно непостижимым образом, оказался за спиной Вархара, после чего перемахнул через его голову и замер, пойманный крепкими натренированными пальцами. «Изумительно!» Радостно захлопала в ладоши стюардесса. «Вы мастерски обращаетесь йо-йо!» «Йо-йо?» Вархар посмотрел на то, что держал в руке. «Вы так называете хантал?» «Да». «Йо-йо!» йо Медленно произнес Вархар и покачал головой. Глупая словечко!» Девушка захлопнула ячейку, в которой лежал нож, провела по контрольной щели карточкой электронного ключа и протянула его в Архару. — Не потеряйте. — А как же хантал? Йо — Йо-йо можете взять с собой, — улыбнулась девушка. — Точно? — Абсолютно. Уверенно, из-за него у вас не возникнет проблем. Идемте, я покажу вам ваше место. Они прошли по узкому переходу и оказались в просторном, ярко освещенном салоне. В три ряда, разделенные широкими проходами, вдоль салона тянулись большие эргономичные кресло-трансформеры. Часть кресел уже была занята пассажирами. Но, судя по тому, сколько еще оставалось пустых, основная масса звездных странников должна была подойти ближе к старту. «Вы впервые летите на звездном гиганте?» — осведомила стюардесса. «Да», — подтвердил Вархар. «Тогда для начала...» я ознакомлю вас с устройством нашего корабля. Там девушка указала в начало салона. Носовая часть корабля. Прямо за салоном, в котором мы сейчас находимся, располагается рулевая рубка, откуда осуществляется управление звездным гигантом. В кормовой части корабля салон эконом-класса. За ним кухня, медпункт и прочие вспомогательные помещения. В самом конце корабля — багажное и машинное отделение. «Звездный гигант» — пассажирский корабль класса x темпо Оснащен он двигателями Хайма-Дрешера 14-й серии, позволяющим кораблю переходить в 14-е измерение, где скорость света 18 32 раза превосходит ту, что зафиксировано природной константой в привычном для нас 4 измерении. Поэтому весь путь до Земли займет у нас чуть более двух дней. Это ваше кресло, которое легко одним нажатием кнопки превращается в кровать. В любой момент, воспользовавшись другой кнопкой, вы можете отгородиться от остальных пассажиров звука и видеонепроницаемым экраном, что создает иллюзию отдельной каюты. Обращаю ваше особое внимание на то, что экран не является преградой для физических тел. Использовать, как прежде, отдельные кабины на борту пассажирского корабля не позволяют правила безопасности, связанные с неснижающейся террористической угрозой. Находясь в своем кресле, вы можете подключиться к бортовому информационному хранилищу, в котором найдете большую коллекцию аудиокниг, видеофильмов, музыки, различных развлекательных шоу, а также подборку свежих номеров всех периодических сетевых изданий. При желании вы также можете выйти в «Голосеть», использовав QI-соединение. Примерно через час после старта, когда корабль перейдет в гиперпространство, будет подан ланч. Меню можете выбрать, заглянув на сетевую страничку нашего кухонного отсека. Девушка сложила ладонью вместе и обворожительно улыбнулась. «Надеемся, путешествие на звездном гиганте станет для вас незабываемым». Гетли Квей-Эр, глава клана «Эр», сидел на подстилке из мягкого мха возле очага и старательно не глядел в сторону Вархара. «Не думал, что до такого дойдет, Вархар, честное слово». Полагал, что все обойдется. Ну, по молодости у всех кровь в жилах играет. Только вот у тебя она не играет, а кипит. Ты не оставляешь мне выбора. Гетлик схватил большую пачку чипсов, лежавшую на низком шестиугольном столике, запустил в нее могучую ручищу воина и затолкнул в рот целую горсть. Крошки повисли на бороде и усах. Шаман Терчак, сидевший по другую сторону очага, вскинул руку в предупреждающем жесте. Не ешь так много чипсов, Гетлик. Они вредны для здоровья, воина. А, -м! равнодушно махнул рукой Вождь. Тогда хотя бы лимонадом не запивай. А, -м! повторил свой жест Гетлик. Но стоявшую на столе банку лимонада брать не стал. Отряхнув руки и бороду от крошек, Гетлик искоса глянул на Вархара. Воин сидел, скрестив ноги с прямой спиной, положив руки на колени. Взгляд его был устремлен не на главу клана и не на колдуна, а в ледяную мглу за последней границей мира, где живут призрачные тела павших в бою воинов. «Вся история Дегдара — это нескончаемая война». Монотонно, как на уроке в школе, загундел терчик: Воевали наши отцы, наши деды, деды наших отцов и деды наших дедов. Все вопросы между кланами решались на поле боя. Война — это неотъемлемый элемент культуры Дегдара. Это понимают даже наблюдатели из Галактической Федерации. И они не пытались заставить нас прекратить наши войны. Но они научили нас, как сделать их менее кровопролитными. Следуя их советам, мы превратим войну в детскую забаву, сказал Вархар, как и прежде, глядя в ледяную мглу. Он знал, к чему Терчик ведет этот разговор. А потому воспринимал слова шамана без интереса как обязательный скучный пролог к основному действу. «В состязание!» — невозмутимо спокойным голосом поправил его Терчик. «В соревновании в мужестве, силе и мастерстве владения оружием между настоящими мужчинами». Для того, чтобы доказать свое превосходство над противником, совсем не обязательно убивать его, не выдержав, перешел к сути Гетлик. А ты во время последнего сражения убил дюжину и еще двоих. И это при том, что в тот день погибло всего две с половиной дюжины воинов с обеих сторон. Хороший враг, мертвый враг, — не возразил, а ответил Вархар. Так считали наши предки, так считаю и я. «Хватит!» — не сдержавшись, рявкнул Гетлик. «Я глава клана!» и я решаю, что хорошо, а что плохо для моего народа. — Не увлекайся, Гетлик! — негромко осадил вождя Терчик. — Иначе тебе не избежать обвинений в волюнтаризме. — Верно. — Гетлик сделал успокаивающий жест рукой. — Верно. — и запустил руку в пакет с щипцами. — В нашем мире, преисполненном зла... Торжественно нараспев провозгласил шаман. «В страшном мире, где каждый вздох человека может оказаться последним, где жизнь и смерть идут рука об руку, где выживают лишь достойнейшие из достойных...» Подавившись кусочком чипса, Гетлих зашелся в кашле. Лицо его побагровело, а глаза сделались похожими на рыбье. «Хватит!» Откашлившись, махнула рукой на шамана. «Довольно!» «Как скажешь!» — не стал спорить Терчик. Шаману, похоже, и самому надоело изображать из себя знатока обычаев и традиций. Эдак ведь можно было прослыть ретроградом. А поскольку Терчик еще и в школе преподавал, подобная слава была ему совершенно ни к чему. «В общем, так, Вархар. Обратился к войну Гетлик. «В тебе слишком много злости. В бою ты яростен, как ни один из клана Р. В Былые времена... Не знаю, что сказали бы о тебе в былые времена, но нынче твоя злость к врагам не идет нам на пользу. Ты слишком зол даже для нашего злого мира. Ты портишь наш...» Забыв нужное слово, Гетлик повернулся к шаману и щелкнул пальцами. «Имидж», — подсказал тот. «Точно, имидж. Если так будет продолжаться, нам с плохим имиджем никогда не видать постоянного членства в Галактической Федерации». «А нам это надо?» — вяло поинтересовался Вархар. «Нам надо!» Гетлик сделал акцент на слове «нам». «Кстати, в былые времена хороший глава клана, чтобы избавиться от тебя, приказал бы перерезать тебе горло во сне». «Ну, это я так, к слову. Нынче мы уж так не поступаем». В общем, так. Гетлик смущенно кашлянул в кулак, бросил быстрый взгляд на шамана и все же схватил со стола банку лимонада. Откупорив ее одним движением, он сделал три больших глотка, вытер усы и удовлетворенно рыгнул. «В общем, так, Вархар, я договорился с наблюдателями из Галактической Федерации. Они доставят тебя на ближайшую пересадочную станцию. Ты получишь билет, по которому сможешь отправиться на любую планету Федерации. Мир большой!» И хочу верить, в нем найдется такое место, где твоя злость окажется нужна. Надеюсь, ты понимаешь. Вархар Вай-Эр едва заметно улыбнулся. Понимаю. Вархар открыл глаза. Он был собран и чувствовал каждую мышцу своего тренированного тела, будто и не спал вовсе. За сутки полета он изучил корабль и усвоил порядки, которыми руководствовались как экипаж, так и пассажиры. Его разбудил звук, которого он прежде не слышал. Ложась спать, Вархар отгородился от других пассажиров экранов, но при этом не стал включать звукоизоляцию. По старой привычке. Дома, на Дегдаре, отправляясь на боковой, он всегда оставлял при открытом полок палатки, чтобы вовремя услышать, если враг попытается незаметно подобраться. Вот опять кто-то громко крикнул «Живее!». В салоне первого класса никто не позволял себе кричать. Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. К тому же голос был незнакомый, лишенный каких-либо эмоций с металлическим дребезжанием, как у робота. Вархар хотел было отключить экран, но прежде чем он успел нажать на кнопку, экран еще сам собой. «Всем встать! Живо! Руки держать перед собой!» Трое человек стояли в передней части салона, двое в задней. От остальных пассажиров их отличали зеркальные маски с встроенными голосовыми модуляторами. «Отлично придумано», — отметил про себя Вархар. Если ты не видишь лица противника и не слышишь его настоящий голос, то не можешь оценить его эмоциональное состояние. Это дает врагу преимущество. Если, конечно, ты сам не владеешь своей мимикой и голосом в таком совершенстве, что тебе не требуется никакая маска. Интересно, а удар хантала эта маска выдержит? Последний вопрос был продиктован чистым любопытством. Вархар не имел намерения ввязываться в чужую драку, причина которой была ему неизвестна. Пока не имел. «Всем встать! Живо!» Человек, выкрикнувший слова приказа, повел из стороны в сторону трубкой с нешироким раструбом, которую он держал обеими руками. Похожие трубки были и у его сообщников. «Должно быть, это оружие», — догадался Вархар. Пассажиры, с просунья, плохо понимающие, что происходит, начали подниматься с кресел. Они смешно крутили головами, озираясь по сторонам, одни растеряно, другие испугано. Один из людей в масках подошел ближе и ткнул раструб своего оружия Вархару в лицо. — А тебе что? Особое приглашение требуется? — Ты хочешь куда-то меня пригласить? — непонимающий изогнул бровь Вархар. «А ну, вставай, остряк!» «Направленное на тебя оружие должно внушать страх». «Но Вархару человек, вооруженный трубкой, казался просто смешным». «Видишь ли, дружище, это мое место. Если ты хочешь отдохнуть, почему бы тебе не поискать другое?» «Ты дурака-то из себя не корчи!» «Постойте, подождите!» К креслу, в котором сидел Вархар, прибежала рыжеволосая сюардесса. Та самая, что встретила его, когда он поднялся на борт звездного гиганта. Она держала руки перед собой, чтобы человек в маске видел, что в них ничего нет. «Этот пассажир? Он из дальней колонии. Он не понимает, что происходит. Прошу вас!» «Ну так объясни ему!» Коротко бросил человек в маске и сделал шаг назад. Стюардеса повернулась к Вархару. «Вам лучше делать то, что они говорят», быстро зашептала она. «У нас просто нет выбора». «Кто эти люди?» «Террористы. Они захватили корабль и собираются угнать его на свою базу. Возможно, они потребуют за него выкуп или выдвинут какие-то другие требования. В любом случае, если мы будем делать, что они хотят, то, скорее всего, останемся в живых. То есть мы уже не летим на землю? Нет. Что у них за оружие? Волновые парализаторы. Оно действует на расстоянии? Около пяти метров. Вархар обреченно вздохнул и улыбнулся стюардессе. Напрасно ты забрала у меня нож. Что? Глаза рыжеволосые удивленно округлились. «Вы же не собираетесь?» «Сколько всего террористов на борту?» «Не знаю. Рулевую рубку они еще не захватили. В салоне эконом-класса тоже все тихо. Что они собираются делать?» «Скорее всего, соберут всех пассажиров в одном салоне, чтобы легче было за ними следить. А потом начнут переговоры с пилотами. Главная их угроза — вывести из строя ходы двигатель». Тогда мы навсегда останемся вином измерения. Ты хорошо осведомлена. Это не первый случай захвата корабля. Террористы, они называют себя бойцами первой повстанческой армии, требуют... Меня совершенно не интересует, что они требуют. Я не люблю, когда кто-то нарушает мои планы. Рукой отстранив девушку, Вархар легко одним движением поднялся на ноги. Его тело будто перетекало из одного положения в другое. «Руки!» — погрозил ему парализатором находящийся рядом террорист. «Руки покажи!» Вархар улыбнулся и выставил руки перед собой. «Что в левой руке? Кулак разожми!» Вэй растопырил пальцы. «Йо-йо!» «Зачем тебе йо-йо?» Вархару показалось, что даже в искаженном модулятором голосе он услышал недоуменные нотки. Интересно, да? ВР сделал едва заметное движение кистью левой руки. Хантал ударил зеркальную маску террориста. Маска раскололась, и боец первой повстанческой армии упал на пол, не издав ни звука. Никто из его приятелей не понял сразу, что произошло. А когда поняли, было уже поздно. Вархар сделал два быстрых шага вперед и выбросил хантал на всю длину нити. жужащий диск дважды обернулся вокруг ствола оружия, что держал в руках другой террорист, и секунду спустя оно уже было в руке у Вархара. В эру парализатор был ни к чему. Он локтем размажил маску на лице обезоруженного врага и снова запустил хантал. Третий террорист упал на пол, отчаянно зажимая руками рану на горле. В салоне оставались еще двое террористов, и оба одновременно направили свои парализаторы на Вархара. Но вэй уже чувствовал, как в крови у него закипает ярость, превращающая его в непобедимого бойца и делающая его неуязвимым. Он упал в проход между креслами, и беззвучные выстрелы прошли у него над головой. Перевернувшись через плечо, он, не вставая на ноги, запустил хантал. Как только диск обернулся вокруг ног террориста, Вархар дернул нить, и еще один повстанец оказался на полу. Последнего вей -эр поймал за шею. Но это было уже совсем просто. Зажав хантал в кулаке, Вархар быстро глянул по сторонам. Салон первого класса был очищен от врагов. Пассажиры стояли молча, кто-то все еще держал руки перед собой и с благоговейным ужасом, как на сошедшего с небес героя, взирали на победителя. «Все в порядке», — улыбнулся Вархар Вайер. «Я на вашей стороне». «Кто вы?» — спросил его пожилой мужчина с отвисшими, как у бульдога, щеками. Я Вархар Вей-Эр с планеты Дегдар. Сородичи изгнали меня, посчитав, что во мне слишком много злости. Но, как я вижу, это именно то, чего всем вам здорово не недостает. Не так ли? Вархар подмигнул, восхищенно смотревший на него ржеволосой стюардессе. Мужчина с отвислыми щеками коснулся плеча вей -Эра. «Простите, вы летите на землю?» «Да. У вас есть какая-то определенная цель?» «Пока нет. В таком случае у меня для вас имеется очень интересное предложение». Мужчина достал из кармана визитку. «Я представляю федеральное агентство». Вархар наклонился, поднял за воротник шевельнувшегося было террориста и, как следует, приложил его лбом о пол. «Вас это не смущает?» — спросил он у пожилого. — Напротив, — улыбнулся тот, — это именно то, что я уже даже не надеялся увидеть. Истинная брутальность в чистом незамутненном виде. Поверьте, на земле перед вами откроются самые широкие возможности с вашими-то талантами. Щекастый, как рыбак, раскинул руки в стороны, да так и замер, будто боясь упустить то, что поймал. «Таланты, говорите!» — улыбнулся одетый в модный костюм дикарь. «Мне кажется, я уже люблю эту планету!»